Глава четвёртая. Герцог де Ришелье. «Наконец!» — вскричала герцогиня, увидев входящего Ришелье. «Всегда ли вы будете такой же? И ваши друзья будут ли когда-нибудь в состоянии рассчитывать на вас более, нежели ваши любовницы?» «Напротив герцогиня», — сказал Ришелье, приближаясь к ней и целуя ей руку с той ловкою почтительностью, которая показывает мужчину, для которого женщины не имеют чинов. «Напротив, и сегодня более, нежели когда-либо, я доказываю вашему высочеству, что для друзей я на все соглашаюсь». «Не принесли ли вы нам жертвы, герцог?» — сказала, смеясь, госпожа Дюмен. «В тысячу раз больше, нежели вы могли бы думать. Представьте, я оставил...» «Госпожу де Вильяр!» — прервала госпожа Дюмен. «О, нет, гораздо выше». «Госпожу Дюро?» — не отгадали. «Госпожу Денель?» — о, нет. Госпожу де Полиньяк? Ах, извините, кардинал. Далее, далее, это не касается его эминенции. Госпожу де Субис? Госпожу де Габриян? Госпожу де Гас? Нет, нет, нет. Мадам де Шароле? Я не видал ее со времени последнего моего путешествия в Бастилию. Госпожу де Берри? Вы хорошо знаете, что с тех пор, как Риошу пришла идея заставить биться ее сердце, она сошла с ума. мадам де Волуа? «Я берегу ее себе в жены, когда наше дело кончится хорошо, и я буду испанский принц. Нет, я оставил для вашего высочества двух самых очаровательных гризеток». «Гризеток! Ах!» — вскричала герцогиня, и при этом губы ее выразили бесконечное презрение. «Я не ожидала, что вы с ней зайдете до этих тварей». «Как тварей?» «Двух очаровательных женщин». «Госпожа Мишлен, прекрасная блондинка, истинная головка Греоза. Ее муж — обойщик. Я рекомендую вам его, герцогиня. Госпожа Рено, брюнетка, голубые глаза и черные брови. Муж ее... Её... Право, я не помню, кажется...» «Вероятно, тоже, что и госпожи Мишлен», — смеясь сказал Помпадор. «Извините, господин герцог» прервала герцогиня Дюмен, потерявшая все любопытство к любовным приключениям Ришелье с того мгновения, как эти приключения вышли из известного круга. «Извините, но я осмелюсь вам напомнить, что мы собрались для дел серьезных». «Ах, да, мы составляем заговор, да?» «А вы забыли?» «Ей-богу, забыл». «Вы сами согласитесь, ваше высочество, что заговор не из числа самых приятных препровождений времени». И я признаюсь, всякий раз, когда я в нем участвую, забывая что и я тоже заговорщик. Но это ничего. Всякий раз, как мне надо бывает о нем вспомнить... Ну что ж, я вспоминаю. Посмотрим, далеко ли мы ушли в заговоре. «Прочтите эти письма, герцог», — сказала Дюмен, — «и вы будете так же далеко, как и мы». «Ох, извините меня, ваше высочество», — сказал Ришелье. «Но, истинно говоря вам, я не считаю даже и тех, которые адресованы ко мне». У меня семь или восемьсот самых очаровательных записок, и я берегу их для усложнения моей старости. Малязье, вы отец ясности. Передайте вкратце, в чем дело. — Вот, господин герцог, — начал Малязье, — обещание британских дворян поддерживать права его высочества. — Очень хорошо. — Это протест дворянства. — О, передайте мне эту бумагу. Я протестую. — Но вы не знаете, против кого. — Нужды нет, я всегда протестую. И, взяв бумагу, он написал свое имя после имени Гильома Антона де Шестелю, которого подпись была последняя. «Пусть подпишет», — сказал Челомара герцогине. «Имя решелье полезно иметь где бы то ни было». «А это письмо?» — спросил герцог, пальцем указывая на послание Филиппа Пятого. «Это письмо», — отвечал Малязье, «писано рукою самого Филиппа Пятого». «Ба, его католическое величество пишет еще хуже моего. Это мне приятно». А Рафе уверяет всегда, что это невозможно. «Если письмо неразборчиво написано, зато новости, которые оно заключает, очень важны», сказала госпожа Дюмен. «Потому что этим письмом просит французского короля собрать государственные чины, чтобы с помощью их воспротивиться исполнению трактата Четверного Союза», который Дюбуа привез из Англии. «А», — произнес Ришелье, — «и ваше высочество уверены в государственных чинах?» «Вот этот протест обязывает дворянство. Кардинал отвечает за духовенство, и остается только войско». «Войско», — сказал Лаваль, — «эту заботу я беру на себя. Я имею бланки двадцати двух полковников». «Кроме того», — сказал Ришелье, — «я отвечаю за мой полк, который теперь в Байонне который, я полагал, не будет нам бесполезен». — Да, — сказал Челомара, — и мы рассчитывали на него, но я слышал, что предложено переменить гарнизон. — Серьезно? — Как нельзя серьезнее? Вы понимаете, герцог, что необходимо предупредить эту меру. — Как же? Сию минуту. — Бумаги. Чернил. — Я напишу герцогу бервику Пред началом компании никто не удивится, если я окажу ему милость, не удаляя его от театра войны. Герцогиня Дюмен сама поспешила передать герцогу Ришелье все, чего он просил, и подала ему перо. Герцог поклонился, взял перо и написал следующее письмо, которое мы выписываем слово в слово, не изменяя ни одной буквы. «Господин герцог де Бервик, пер и маршал Франции». Герцог Бервик был заранее назначен генерал-лейтенантом Королевской армии в случае войны и получил чин герцога и кавалера Руна. Кроме того, Филипп V пожаловал его графом Испании. Герцог Ришелье отличался незнанием грамматических правил, и потому в подлиннике письмо наполнено ошибками. «Так как мой полк более других не способен к походу, то может погибнуть, если принужден будет сделать какой-нибудь продолжительный переход, прежде нежели будет экипирован» то имею честь просить вас, мой господин, оставить его в байоне до начала мая, пока все необходимые приготовления будут кончены. Прошу вас считать меня со всевозможным почтением к вам, мой господин, нижайшим и покорнейшим слугою, герцог Дерри Шелье. «Теперь прочтите, ваше высочество», — продолжал герцог, передавая бумагу герцогине Дюмен. «При такой предосторожности полк не тронется из байоны». Герцогиня взяла письмо, прочла и передала соседу. Сосед пробежал глазами и отдал следующему, и таким образом письмо воротилось, обойдя кругом весь стол. К счастью для герцога он имел дело с слишком важными вельможами, чтобы они встревожились в такую безделицею, как лишняя и недостающая буква, и только один мализье, сидевший последним, не мог удержаться от улыбки. «Эй, господин поэт произнес Ришелье, понявший, в чем дело. «Вы смеетесь? Кажется, мы имели несчастье оскорбить ту смешную жеманницу которую называют орфографией. Как быть? Я дворянин. При моем воспитании позабыли выучить меня по-французски. Думаю, что за полторы тысячи ливров в год можно иметь секретаря, который бы писал мои письма и стихи. Да, точно. Однако же это не помешает мне, мой милый Малезье, быть в Академии не только прежде вас, но даже и прежде Вольтера». И в случае выбора, господин Герцог, он же будет писать вашу вступительную речь. Он сработает ее, господин канцлер, и вы увидите, что она не будет хуже тех, которые пишутся некоторыми знакомыми мне академиками. «Господин Герцог», — сказала госпожа Дюмен, — «вступление в такое знаменитое собрание, конечно, вещь любопытная, и я обещаю вам занять в Академии ложу в день вашего вступления, но этот вечер мы посвящаем другому предмету. Итак...» «Возвратимся, как говорит госпожа Дезульер, к нашим барашкам». «Если уж вы прекрасная принцесса», — сказал Ришелье, «решительно хотите сделаться пастушкой, говорите, я вас слушаю. На чем вы порешили?» «Мы согласились исходатайствовать у короля с помощью этих двух писем со звания государственных чинов. Потом, уверенные в трех сословиях, мы заставим низложить регента и изберем на его место Филиппа V». А как Филипп V не может оставить Мадрида, то уполномочит нас, и мы будем править Францией вместо него. Ну что ж, придумано не дурно, но чтобы созвать государственные чины, надо иметь приказ короля». «Король подпишет этот приказ», — отвечала герцогиня Дюмен. «И регент не узнает?» — спросила Ришелье. «И регент не узнает. Вы обещали фрежуйскому епископу кардинальства «Нет, но я обещала господину Вильяруа гранство и орден Золотого Руна». «Только я боюсь, герцогиня», — сказал принц Челамаре, «что всего этого недостаточно для того, чтобы маршал решился на такой смелый поступок». «Это сделает не маршал, а его жена». «А», — произнес Ришелье, — «я беру это на себя». «Вы?» — с удивлением сказала герцогиня. «Да, я», — отвечала Ришелье. «У вас своя корреспонденция, у меня своя. Я узнал содержание семи или восьми писем, которые получены ныне вашим высочеством. Так не угодно ли узнать содержание одного, полученного мною вчера? Могу ли я прочесть это письмо вслух?» «Но ведь мы имеем дело с людьми скромными, не так ли?» — сказал Ришелье, осматривая всех фатовским взглядом. «Я думаю, так», — отвечала герцогиня. «Впрочем, важность положения — все равно». «Прочтите же, герцогиня!» Герцогиня взяла письмо и прочла. «Господин герцог, я держу свои слова. Наконец, мой муж отправляется в непродолжительное путешествие, о котором я вам говорила. Завтра в одиннадцать часов я буду дома только для одних вас. Не думайте, чтобы я решилась на этот поступок, не перенеся прежде все возможные оскорбления со стороны Вильяруа. Я начинаю бояться, чтобы вы не взяли на себя обязанности наказать его». Приходите же в назначенный час доказать мне, что я не слишком дурно поступила, предпочтя вас, моему законному мужу и повелителю. — Ах, простите, простите мои ветрености герцогиня. Это не то, которое я вам хотел показать. Это прислана третьего дня. Позвольте, вот вчерашнее. Герцогиня Дюмен взяла второе письмо и прочла. Милый мой Арман. — Оно ли это? И не ошиблись ли вы опять? — сказала герцогиня, обращаясь к Ришелье. — Нет, Ваше Высочество, на этот раз это оно. Герцогиня продолжала. — Милый мой Арман, вы опасный адвокат, когда защищаете сторону, противную господину Вилирова. По крайней мере, я должна увеличить ваши таланты, чтобы извинить вашу слабость. В моем сердце вы имеете пристрастного судью, который поможет вам выиграть процесс. Приходите завтра, чтобы снова начать его. Я дам вам аудиенцию в моем судилище, как вы называли вчера Сафу в кабинете. — И вы были? — Без всякого сомнения, вашего существа. — Итак, герцогиня сделает, я надеюсь, все, что мы захотим. И так как она делает со своим мужем все, что хочет, то по возвращении маршала у нас будет приказ о собрании государственных чинов. — А когда он возвратится? — Через восемь дней. — Вы отваживаетесь быть верным все это время? — «Герцогиня, когда я принялся за какое-нибудь дело, я способен делать всевозможные пожертвования, чтобы увенчать его успехом». «И так мы можем рассчитывать на ваше слово?» «Я жертвую собою». «Господа», — сказала герцогиня Дюмен, — «вы слышали? Будем продолжать каждый со своей стороны. Вы, Лаваль, действуйте на войско. Вы, Помпадур, на дворян». «Вы кардинал на духовенство. Герцогури Шилье остается действовать на госпожу Вильяруа». «И до какого дня отлагаются наши совещания?» — спросил Челномара. «Все будет зависеть от обстоятельств, принц», — отвечала герцогиня. «Во всяком случае, если у меня не будет времени вас предуведомить, я пошлю за вами ту же карету и того же кучера, которые привезли вас в арсенал в первый раз». «Вы подарите нам остаток ночи, герцог», — продолжала герцогиня, обращаясь к Ришелье. «Я прошу прощения, вашего высочества, но это решительно невозможно. Меня ждут в улице добрых детей». «Как? Вы возобновили связи с госпожой Сабран?» «Мы никогда их не прерывали, прошу вас так думать, герцогиня». «Но берегитесь, ведь это постоянство». «Нисколько, ваше высочество, это расчет». «Я вижу, вы решились беспрестанно приносить жертвы». «Я никогда ничего не делал в половину, герцогиня». «И прекрасно. Бог поможет, и мы возьмем пример с вас, господин герцог, мы вам обещаем». «Пойдемте, господа», — продолжала герцогиня. «Вот уже полтора часа, как мы здесь, и пора, я думаю, выйти в сад, если не хотим, чтобы перетолковали наше отсутствие». «Кроме того, на реке нас ждет богиня ночи, за благодарностью за предпочтение, которое мы оказываем ей перед солнцем, и с нашей стороны будет невежливо заставить ее ждать слишком долго». «С позволения вашего высочества», — сказал Лаваль. «Однако ж, необходимо удержать вас на минуту, чтобы объяснить вам, в каком затруднении мы находимся». «Говорите, граф», — отвечала герцогиня. «В чем дело?» «Дело касается наших прошений и протестов, наших записок. Мы, как вы знаете, согласились печатать их посредством работников, не умеющих читать. Потом...» «Я купил пресс, поставил его в погребе одного дома позади Вальдеграсс, нанял необходимых работников, и до сих пор все шло, как ваши высощества могли видеть, довольно удовлетворительно. Но стук машины заставил думать соседей, что наши люди делают фальшивую монету. И вчера полиция изволила пожаловать в этот дом». К счастью, что успели остановить работу и на опускную дверь поставили кровать, так что Логвазил и Буаедр Жансон ничего не заметили. Но так как подобное посещение может повторяться и не кончится так счастливо, то я тотчас после их ухода зарыл в землю пресс и приказал принести к себе все оттиски. — И вы прекрасно сделали, граф, — вскричал кардинал Полиньяк. — Конечно, но как же теперь мы будем печатать? — спросила герцогиня Дюмен. — Перенесем пресс ко мне сказал Помпадур. «Или ко мне?» — сказал Валя. «Нет, нет», — сказал Малязье. «Пресс слишком опасное средство. Какой-нибудь полицейский шпион попадет между работниками, и все пропало. К тому же нам теперь нечего печатать». «Да», — сказал Лаваль. «Необходимейшее уже готово». «Ну», — продолжал Малязье. Мой совет просто прибегнуть, как я предложил с самого начала, к переписчику, прилежному, скромному и надёжному, и платить ему столько, чтобы он молчал. О, этот способ гораздо вернее, сказал кардинал Полиняк. Да, но где найти подобного человека, сказал принц. Вы понимаете, что для такого важного дела опасно взять первого попавшегося. Если бы я осмел, произнёс аббат Бриго. Смейте аббат, смейте, сказала герцогиня Нью Дюмен. «Я сказал бы», — продолжал Аббат, — «что то, от чего мы ищем, у меня под рукою». «Я говорил», — вскричал Помпадур, — «что Аббат — человек драгоценный». «Но именно ли то, чего нам надо?» — спросил Полиньяк. «О, настоящая машина все пишет и ничего не читает». «Потом, для большей предосторожности», — сказал принц. «Самое важное мы можем написать по-испански, и как самое важное преимущество назначено для его католического величества, то для нас будет двойная выгода давать переписывать на неизвестном языке. И как, естественно, для него это будет труднее, то это будет причиной, по которой ему будут платить дороже, так что он и не догадается о важности того, что будет писать». «Итак, принц, я буду иметь честь прислать его к вам». «Нет-нет», — сказал Челомаре, — «Не надо, чтобы этот чудак делал хоть один шаг в испанское посольство. Все это будет делаться через посредника, если можно». «Да-да, мы устроим это», — сказала герцогиня Дюмен. «Главное, нашли человека. Вы отвечаете за него, Бриго». «Да, Ваше Высочество, я ручаюсь». «Больше ничего не нужно. Теперь ничто более не удерживает нас», — продолжала герцогиня. «Дарманталь, дайте вашу руку». Шевалье спешил повиноваться госпоже Дюмен, которая пользовалась этим случаем, чтобы благосклонностью выразить признательность свою за храбрость, которую он показал в происшествии на улице Добрых Детей и искусство, оказанное в Британии. У дверей павильона гренландские послы, сделавшиеся простыми гостями, нашли маленькую галеру, увешанную флагами Испании и Франции, которая за неимением исчезнувшего моста ожидала их для перевоза на другой берег. Госпожа Дюмен вошла первая, посадила дермонталя возле себя, предоставя Мализье услуживать Чаламары и Ришелье. Потом, по знаку данному музыкой, галера поплыла по озеру. Как и сказала герцогиня, богиня ночи, одетая в длинное, черное газовое платье, усеянное золотыми звездочками, ожидала их на озере, сопровождаемое двенадцатью часами, разделявшими ее владычество. Галера направилась к этой группе, и когда приблизилась настолько, что герцогиня могла слышать голоса богинь, они начали петь кантату, приспособленную к настоящему положению. Кантата началась хором в четыре стиха, за которым следовало соло, за ним опять хор, и все это с таким вкусом, что все обернулись к Малязье, главному распорядителю праздника, и поздравляли с выбором таких увеселений. Один между всеми. Дорманталь вздрогнул странным образом при первых звуках соло, потому что голос одной особы, слишком ему известной и слишком дорогой для его воспоминаний, имел такое сходство, что, как не невероятно было присутствие Батильды в со, шавалье поднялся на ноги по чувству сильнейшему, нежели его воля, чтобы увидать особу, которой голос произвел у него такое сильное душевное волнение. К несчастью, несмотря на факелы, которые часы ее подданные держали в руках, он не мог рассмотреть лица богини, закрытого вуалью, подобную ею прочей одежде. Он слышал только, как ее голос, чистый, гибкий, звучный, возвышался и понижался с полнотою, с искусную и простую методою, которой он так удивлялся, когда этот голос впервые поразил его в улице Тампердюк. Каждый звук этого голоса, по мере приближения к берегу, отдавался в глубине его сердца и заставлял трепетать его самого. Наконец, галера причалила, соло кончилось, и место его заменил хор. Но Дарманталь продолжал стоять нечувствительный ни к чему, кроме мысли его занимавшей, и повторял в своей памяти умолкший мотив и улетевшие звуки. — Неужели, господин Дарманталь, — сказала герцогиня Дюмен, — — Вы так доступны чарам музыки, что они заставляют вас забыть, что вы мой кавалер. — Ой, виноват, виноват, ваше высочество, — пробормотал Драмонталь, соскочив на берег и подавая руку герцогине. — Но мне показалось, что я узнаю этот голос, и, признаюсь вам, этот голос вызывает такие могущественные воспоминания. — Это показывает, что вы постоянный посетитель оперы, мой милый шевалье, — сказала герцогиня Дюмен. «И что вы оценили как следует талант мадмуазель Бюри?» «Как? Это голос мадмуазель Бюри?» — с удивлением сказал Драмонталь. «Ее самый И если вы не верите моему слову», — прибавила герцогиня тоном, в котором мелькнул легкий оттенок досады, «то позвольте мне взять руку Лаваля или помпадура, а вы сходите удостовериться лично». «О, ваше высочество!» — произнес Дармонталь, почтительно удерживая руку, потому что герцогиня сделала движение отнять ее. «Извините меня. Мы в садах Армиды, и минутное заблуждение допускается среди таких очарований». И, подавши снова свою руку герцогиня, он удалился с нею по направлению к замку. В этом мгновение послышался слабый крик, но как ни был он слаб, достиг сердца Драмонталя, который почти невольно обернулся. «Что там?» — спросила герцогиня Дюмен с беспокойством, смешанным с нетерпением. «Ничего, ничего», — сказал Ришелье. «Эта малютка Бюри вскрикнула. Но будьте уверены, герцогиня, ее болезнь не опасна. Я знаю это и... И даже если вам угодно, я завтра сам узнаю о ее здоровье». Через два часа после этого маленького несчастья, которое, впрочем, было слишком мало, чтобы сколько-нибудь помешать празднику, шевалье Дармонталь, привезенный в Париж аббатом Бриго, входил в свою маленькую мансарду улицы Тампердю, в которой он не был ровно 6 недель.